Мне потребовалось несколько минут. Позже Цумпе рассказал, что перед казнью они плакали, но не переставали выкрикивать «Да здравствует Сталин и ура, победа!» «Поучительная история, верно?» – спросил я, и Цумпе удалился немного озадаченный. Я начал встречаться с так называемыми осведомителями. Кого-то приводил Иван,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 Я позвонил в питомник на пост доктора Ренольди, главного врача штаба 6 армии, где мне сообщили, что Хойнок находится в Центральном полевом госпитале в Гумраке. Там ответили, что Хойнок отправился в котел. В итоге я отыскал его в станции Рокотино на юге котла в секторе 376-й дивизии. Чтобы организовать поездку туда,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 За моей спиной словно одержимые или бешеные собаки завывали раненые, их вопли почти заглушали гул моторов. Хенкель, в отличие от следовавшего за ним Юнкерса, взлетел беспрепятственно. Бомбардировка возобновилась, а Юнкерс, то ли его бак халтурно заправили горючим, то ли один из двигателей не завелся из-за холода,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 Даже сестра, последнее мое прибежище, сейчас виделась мне деревянной куклой. Если бы не сидящие рядом офицеры, я бы расплакался».